Глава шестая. Первые удары. Около 12 часов на следующий день вся группа собралась у Цветкова. Были здесь и от Отколенко с Шухминым. К счастью, они отделались только ушибами во время аварии на шоссе. Удар грузовой машины получился скользящим, к тому же обе машины шли в одном направлении, и «Волга» оказалась как бы снесенной в кювет. Сейчас у Игоря видна была лишь белая наклейка на щеке, и небольшой синяк под глазом, а у Шухмина такая же наклейка красовалась на лбу, но Петр заметно хромал. — Да, — недовольно процедил Цветков, оглядев обоих. — Хорошо еще, что так отделались. — Никогда не узнаешь, где найдешь, где потеряешь, пётр Кузьмич, — бодро ответил Шухмин. Алосев насмешливо прибавил. — Потери на лицо а что ты, интересно, нашел в том кювете? — «Тебе бы там поискать», — сердито ответил пётр «Зачем? Я в это время вот что нашел». Виталий, улыбнувшись, кивнул на сидевшую тут же Лену. «Одного лейтенанта нашел, а другого чуть не потерял, не остался в долгу Шухмин». И все сразу стали серьезными. «Как он?» — узнал? — обращаясь к Лосеву, строго спросил Цветков. «В госпитале», — вздохнул Виталий. наживая рана, но опасности для жизни нет». «Сегодня меня к нему пустить обещали». «Да...» — снова еще недовольнее покачал головой Цветков. «Плохо получилось. Дорого заплатили. Правда, Лосев действовал в неожиданных обстоятельствах». «И действовал правильно», — хмуро вставил Шухмин. «Преступников установил и нашу задачу заодно выполнил». «Действовал правильно до момента задержания», — возразил Цветков. «А вот тут поторопился». Надо было разобраться и взять на себя смолякова точно виталий досадливо ударил кулаком об ладонь поторопился лена сидела внешне вполне спокойная и время от времени украдкой поглядывала на угрюмо молчавшего от коленка она уже знала что произошло после ее исчезновения и все что с ней самой случилось почему-то сразу отступило на второй план она так ярко представила себе что должны были пережить В тот вечер ее товарищи, сколько она доставила им волнений, что сейчас была полна нежной и виноватой благодарности ко всем им. А Игоря ей было так нестерпимо жалко, что она еле удержалась, чтобы не сесть с ним рядом, не сказать тихо хоть два слова самых важных, самых, как ей казалось, нужных ему сейчас. Но она знала, что Игорь самолюбивый, скрытный и сильный человек, никогда ей этого не простит и заставила себя этого не делать. «Какие сообщения с дачи?» — спросил Светков у Вали Денисова. «Мы приехали туда в 8.30», — ответил тот. «Гости уже разъехались. Говорили с Вовой, хозяином. Ну, и что?» «Во-первых, как всегда обстоятельно, — начал докладывать Денисов. Он произвел на меня хорошее впечатление и говорил правду». «Точно, хорошее», — подтвердил Лосев. Случайный среди них человек. Во-вторых, ровным голосом продолжал Денисов, словно лосев и не перебивал его. Гости разъехались спокойно. Никаких подозрений в связи с отсутствием тех двоих не возникло. Лев Константинович их ранний отъезд даже одобрил. В-третьих, больше на даче никто не появлялся. Других сообщений нет. «А исчезновение Златовой их не встревожило?» — спросил Цветков. «Не очень. Поняли, конечно, что убежала. Посмеялись над Глинским. Нина правда разохалась, а Глинский разозлился. Куда делась та девушка, которая приехала с Шаниным? Уехала со всеми. И кто она такая, установить выходит не удалось?» — продолжал спрашивать Цветков, на этот раз обращаясь к Лене. Та смущенно покачала головой. «Я ее даже не видела».